И уже через час Макса беспосадочным способом эвакуировал военный вертолёт. Дежавю какое-то. Снова погибающий на моих руках человек со вздутым животом. Болото. И где-то на горизонте вертолёт. Тьфу-тьфу. Три раза. Мы успели вовремя. Уже к обеду поступила информация, что Макс успешно прооперирован. Парни удалили разорванную селезёнку. Большая кровопотеря.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 «Снова мы на болоте, только уже вдвоем. Жорка тащится в деревяшке я за рулем лодки. Несколько дней уже мучаемся». «Именно мучаемся. Спокойной работой это назвать сложно. В рыбацкой лодке Жорге приходится справляться самому, а на островках к работе подключаюсь я. От частых рывков и от попаданий в кустарник трос часто рвется».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 Во, это правильно. А то оттуда до поселка почти час добираться. И чего она с конторой уволилась? Все же рядом, а зарплата такая же. Были причины, Савелич. Ладно, тогда я пошел машину проверю, да и выезжать буду. Может, в городе сразу удастся кое-какие дела порешать. Победа сверкала. Черный цвет, конечно, довольно маркий.